Ну, я «Прекрасно спал всю ночь. Любопытно, надолго ли спиртные напитки поддерживают невосприимчивость к лучевой болезни?» — спросил себя физик. Насколько ему известно, наука еще не занималась подобными исследованиями. Вот подвернулся удобный случай, но изучить его некому. «Остаться до обеда не могу не в защите», — сказал он старику, — «но, может быть, вечером увидимся». Ты меня заставишь здесь, мой мальчик, я буду здесь. Вчера вечером со мной ужинал Том Фазерингтон. Я обещал прийти утром, но что-то его не видать. Надеюсь, он не болен. Джон Осборн вышел из клуба и как во сне побрел по тенистым улицам. Он миновал был распахнутую дверь аптеки, помешкал. Вошел. Аптека была пустая, заброшена, за стойкой никого. Посредине на полу раскрытый ящик, полный красных картонных коробочек и еще куча громоздится на стойке между таблетками от кашля и губной помадой. Осборн взял одну коробочку, сунул в карман и пошел дальше. Дошел, отворил раздвижные двери гаража, И вот он в «Феррари» стоит посреди гаража, в точности, как Джон его оставил, хотя сию минуту садись за руль и поезжай. Из больших гонок машина вышла без единой царапины, не дать не взять игрушка, вынутая из подарочной коробки. Он бесконечно дорожит этим своим сокровищем. После гонок оно ему стало еще дороже. Сейчас ему слишком худо, чтобы вести машину, и, возможно... Никогда больше ему на ней не ездить, но нет. Не настолько он болен, чтобы не коснуться ее, не позаботиться о ней, не потрудиться над нею, он повесил куртку на гвоздь и принялся за работу. Первым делом надо поднять колеса, подложить кирпичи под раму. Покрышки не должны касаться пола. От усилий, которые потребовались, чтобы передвигать тяжелый домкрат, орудовать им, подкладывать кирпичи. Осборну опять стало худо. Тут не было уборной, но позади гаража на грязном, захламленном дворе свалены были черные в смазке и мазуте останки до потопных брошенных машин. Осборн пошел туда и потом вернулся к Феррари, совсем ослабев, но с твердой решимостью завершить работу сегодня же. До нового приступа он успел покончить с домкратом. Ну ничего, тяжелая работа позади Он отсоединил клеммы от аккумуляторной батареи, смазал концы, потом отвернул все шесть свечей зажигания, залил цилиндры маслом и опять накрепко ввернул свечи. Потом он немного отдохнул, прислонясь к машине. Теперь она в полном порядке. Новый спазм настиг его. Опять пришлось идти во двор. Когда вернулся... Уже смеркало, сблизился вечер. Все, что надо, чтобы оставить дорогую его сердцу машину в целости и сохранности, сделано. Но Джон Осборн не уходил, не хотелось с ней расставаться, да и страшновато. Вдруг новый приступ настигнет его раньше, чем он доберется до клуба. Сейчас он в последний раз сядет за баранку, коснется каждой кнопки, каждого рычажка. Шлем и защитные очки лежали на сиденье. Он аккуратно надел шлем, очки подвесил на ремешке, на шею, пристроил под подбородком и забрался на свое место за баранкой. Здесь спокойно. «Куда спокойнее, чем в клубе. Приятно ощущать ладонями баранку, три маленьких циферблата, окружающие огромный по сравнению с ними циферблат тахометра. Добрые друзья, эта машина выиграла для него большие гонки, подарила ему лучшие в его жизни минуты, чего ради тянуть». Он достал из кармана красную коробочку, вытряхнул из флакона таблетки, бросил картонку на пол. Тянуть не зачем, вот так лучше всего. Он взял таблетки в рот и с усилием глотнул. Из клуба Питер Холмс поехал в магазин на Элизабет-стрит, где не так давно покупал садовую косилку. Тут не было ни продавцов, ни покупателей, но кто-то взломал дверь и, конечно же, отсюда растащили, кому что понадобилось. Внутри было темновато, электричество отключено. Отдел садовых принадлежностей помещался на втором этаже. Питер поднялся по лестнице и увидел скамейки, те самые, которые ему вспоминались. Он выбрал самую легкую, с ярким съемным сиденьем, наверное, оно понравится Мэри. А сейчас послужит прокладкой и скамья не поцарапает крышу машины. Питер поставил ее на тротуар, вернулся за сиденьем и веревками, на прилавке нашел самоток бельевой веревки. Питер вышел, взгромозил скамейку на крышу мориса и, не жалея веревки множеством. Петель привязал покупку ко всем пригодным для этого частям машины и пустился в обратный путь. Он был голоден, как волк, и чувствовал себя как нельзя лучше. По дороге домой он остановился у того же кафе, где утром завтракал. Тут хозяйничала супружская чита, оба, судя по виду, пышущие здоровьем в опивохе. На обед Питеру подали жаркое. Он уплел две полные тарелки и в довершение солидную порцию горячего пудинга с джемом. Напоследок попросил приготовить ему побольше сэндвичей с ломтями говядины. Объемистый пакет можно будет оставить в багажнике. Мэри ничего не узнает, а он сможет вечером выйти из дома и в тихомолку подзаправиться. Домой он вернулся среди дня и, не снимая скамью с машины, вошел в свою квартирку. Мэри лежала на кровати, полуодетая, укрывшись пуховым одеялом. Питер сел подле Мэри на край кровати. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он. «Ужасно!» — был ответ. «Питер, я так беспокоюсь за Дженнифер. Я никак не могла заставить ее хоть что-нибудь проглотить, и у нее все время расстройство. Она прибавила еще кое-какие подробности. Питер пошел через комнату к кроватке и посмотрел на малышку. Она явно осунулась и ослабела, так же, как и Мэри. «Питер, а ты как себя чувствуешь?» — спросила Мэри. «Неважно», — ответил он. «Меня два раза тошнило по дороге в город и еще раз на обратном пути и несет без конца». Она тронула его за руку. «Не надо было тебе ездить». Он улыбнулся ей, зато я купил садовую скамейку. «Правда? Где она?» Лицо Мэри просветлело. «На машине. Ты полежи еще под одеялом. Я затоплю камин, в доме станет уютнее». «Нельзя мне лежать устало», сказала Мэри. «Надо все сменить у Дженнифер. Я сам сменю первым делом». Питер ласково уложил ее поудобнее. «Полежи еще в тепле». Час спустя в гостиной Пылал огонь в камине А садовая скамейка стояла у ограды Там, где хотела с Мэри И Мэри подошла к двери на веранду И любовалась покупкой Яркими красками мягкого сиденья «О, прелесть!» — сказала она «Как раз то, что нам надо для этого уголка Да чего славно будет посидеть там Как-нибудь летним вечером» «Зимний день уже кончался, моросил мелкий дождь, Питер», — попросила Мэри. «Я посмотрела, теперь, может быть, ты внесешь сиденье на веранду, или лучше прямо сюда, чтобы высохло. Мне так хочется, чтобы летом оно было такое же красивое». Питер так и сделал. Потом они перенесли дочкину кроватку в гостиную, где уже стало теплее. Хочешь чего-нибудь поесть, спросила Мэри. У нас полно молока, пей, если хочешь. Он покачал головой. Я совсем не могу есть, а ты? Мэри молча покачала головой. А если я приготовлю тебе подогретого коньяка с лимоном, может, выпьешь? Она чуть подумала. Попробую. И плотнее запахнула на себя халат. Мне так холодно. Огонь в камине пылал вовсю. «Я пойду принесу еще дров», — сказал Питер, «а потом приготовлю тебе горячее питье». Сгущались сумерки,